Глава 58. Вещество со скромным названием «ключ-4» разработали специально для вскрытия запертых дверей без нанесения дополнительного ущерба зданию. Ключ-4 состоял в основном из гексогена и диетил гексилового пластификатора и в сущности являлся бруском взрывчатки С-4 – раскатанном до толщины бумажного листа, который можно просунуть в дверную щель, для библиотечной двери лучше не придумаешь. Командир оперативной группы агент Тернер Симкинс переступил обломки и внимательно осмотрел читальный зал. Никого. Выключите свет. Второй агент нашел на стене панель и нажал несколько кнопок. Зал погрузился в темноту. Четверо оперативников дружно надели приборы ночного видения, настроили их и окинули взглядом зал, представший перед ними в разных оттенках зеленого. Обстановка не изменилась. Даже в темноте никто не попытался укрыться или сбежать. Беглецы вряд ли были вооружены, Однако оперативники вошли в зал, держа винтовки на изготовку. В темноте от каждой шел зловещий красный луч, которым бойцы водили по полу, стенам и балконам. Порой жертва пугалась одного вида лазерного прицела и тут же сдавалась. Похоже, сегодня не тот случай. Агент Симпкинс обвел рукой зал, и оперативники тихо разошлись в стороны. Осторожно ступая по центральному проходу, шимкинс нажал кнопку на приборе ночного видения и активировал новейшую разработку ЦРУ. Тепловидение применялось в подобных приборах много лет, однако последнее достижение в миниатюризации, дифференциальной чувствительности и комбинировании данных, считываемых с различных источников, позволили создать новое поколение устройств, наделявших оперативников зрением сверхъестественной остроты. Мы видели в темноте, мы видели сквозь стены, а теперь мы видим прошлое. Тепловидение стало таким чувствительным к перепадам температур, что позволяло установить не только текущее, но и предыдущее местонахождение человека — Способность видеть прошлое стала преимуществом ЦРУ, и сегодня вновь пригодилась. Агент Симкинс заметил тепловую метку на одном из столов. Два деревянных стула были теплее остальных, и потому светились краснобордовым. Лампочка горела оранжевым. Не так давно за столом сидели два человека, но куда они подевались... Ответ нашелся на центральной конторке большого абонементного стола, где олел мутный отпечаток ладони. Подняв винтовку, Симкин сдвинулся к восьмиугольному шкафу, водя лазерным лучом по его поверхности. Обойдя шкаф по кругу, он заметил сбоку небольшой проем. «Они что, спрятались в шкафу?» Агент осмотрел края и заметил второй отпечаток. Кто-то схватился за косяк, прежде чем нырнуть внутрь. В молчании больше не было необходимости. «Тепловая метка!» — закричал Симкинс, указывая на проем. «Сходимся!» Оперативники подбежали к шкафу с противоположных сторон, быстро оцепив восьмиугольник. Симкинс приблизился к проему и в десяти футах от цели заметил внутри источник света. «Там горит свет!» — крикнул он, надеясь, что Беллами и Лэнгдон испугаются и выйдут с поднятыми руками. Размечтался. «Ладно, будь по-вашему». Подойдя еще ближе к проему, Симкинс услышал изнутри странный рокот — словно работала какая-то машина. Агент остановился, соображая, что за механизм может издавать такой звук. Он подкрался к шкафу. За металлическим лязгом слышались голоса. Внезапно свет внутри погас. «Вот спасибо», — подумал он, включая ночное видение. «Нам же лучше». Стоя на пороге, Симкинс заглянул в проем. Зрелище открывалось неожиданное. Это был даже не шкаф, а будка под лестницей, круто уходящая вниз. Агент направил винтовку в пролет и начал спускаться. С каждой ступенькой механический гул становился все громче. «Что это, черт возьми?» Помещение под читальным залом выглядело словно небольшое машинное отделение. Звук издавал какой-то прибор, но включили его беглецы, или он работал круглосуточно, Симкинс не понял. Это и не имело значения. Лэнгдон и Беллами оставили тепловые метки на тяжелой стальной двери с электронным замком. На четырех его кнопках Горели отпечатки пальцев. Из-под двери шло оранжевое сияние, значит, с той стороны включили свет. «Взорвать дверь!» — скомандовал Симкинс. «Они пошли туда!» На то, чтобы вставить и взорвать лист ключа четыре, ушло восемь секунд. Когда дым рассеялся, оперативникам предстал странный подземный мир — прозванные среди своих запасниками. Многомильные книжные полки библиотеки Конгресса в основном располагались под землей и походили на оптическую иллюзию бесконечности, созданную при помощи зеркал. Оперативники прочли объявление. «Температура контролируется. Закрывайте дверь». Симкинс толкнул смятые двери и почувствовал на лице прохладу. «Плевое дело!» — улыбнулся он. Тепловые метки в помещениях с контролируемой средой горели ярким пламенем, и Симкинс уже заметил впереди на поручне сияющее алое пятно. «Бегите! Все равно никуда не денетесь!» — прошептал он. Продвигаясь вместе с оперативниками по лабиринту книжных стеллажей, Симкинс понял, что само устройство игрового поля не оставляет противникам шанса. Агентам даже не обязательно включать приборы ночного видения. Да, лабиринт мог послужить беглецам хорошим укрытием. Однако осветительная система библиотеки Конгресса была оборудована датчиками движения, и путь, которым бежали Лэнгдон и Беллами, сиял точно подиум. Вдаль уходила узкая полоска света. Агенты сорвали очки и бросились по петляющему световому следу. Вскоре Симкинс заметил мерцающие лампочки. Уже близко. Спереди доносились чьи-то шаги и тяжелое дыхание. «Вижу объект!» — завопил он. Высокий и худой архитектор Капитолия, похоже, бежал последним. Пробираясь через бесконечные стеллажи, он едва переставлял ноги и задыхался. Бесполезно, старик. Стойте, мистер Белами! крикнул Симкинс. Белами бежал дальше, резко сворачивая и петляя между стеллажей. С каждым поворотом у него над головой загорался свет. Взять его! скомандовал Симкинс. Один оперативник поднял винтовку несмертельного поражения и выстрелил. Снаряд, запущенный в Беллами и обмотавшийся вокруг его ног, агента ЦРУ прозвали «Веселой Змейкой». Хотя ничего веселого в ней не было. Вещество временного поражения, разработанное Национальной лабораторией «Сандия», представляло собой нить липкого полиуретана, который при соприкосновении с целью затвердевал, создавая вокруг колени беглеца твердую пластиковую паутину. Все равно, что сунуть палку в колеса едущего велосипеда. Беллами как подрезали. Он рухнул вперед и, проехав футов десять по гладкому полу, активировал еще несколько ламп над головой. — Я займусь Беллами! — крикнул Симкинс. «Все за Лэнгдоном. Он где-то...» Оперативники удивленно замерли на месте. Впереди стояла кромешная тьма. Лампы не горели. Очевидно, кроме Беллами здесь никого не было. Как же так? Архитектор все еще лежал на животе тяжело душа. Ноги ему сковала твердая пластмасса. Симкин спинком перевернул старика на спину. «Где он?» Из разбитой губы Беллами текла кровь. «Кто?» Командир поставил ногу на безупречный шелковый галстук архитектора и слегка надавил. «Не надо испытывать мое терпение, мистер Беллами!»